Глава 69 девятая. Я иду вверх по лестнице, не удосуживаясь что-то спросить в приёмной. Добравшись до верха, я громко стучу в оказавшуюся перед моим носом дверь. Она раскрывается, и передо мной стоит Флоренс Максвелл с обеспокоенным выражением лица. Имаджин, всё в порядке? Нет, не в порядке. Я прорываюсь мимо неё в кабинет, не дожидаясь приглашения. Она идёт следом за мной. «В чем дело? Что я могу для вас сделать? Что случилось?» «Вчера вечером мне пришлось доставить бьющуюся в истерике девочку к ее приемным родителям. Сообщаю я ей. С каждым словом во мне все больше и больше нарастает ярость. Эта ярость бурлила во мне весь вечер. Она же заставила меня написать смс-сообщение Люси и попросить прикрыть меня утром, чтобы я могла прямо поехать в школу». «Элли?» — уточняет Флоренс. И жестом предлагает мне присаживаться. Но я продолжаю стоять, потому что таким образом лучше контролирую ситуацию. Хотя должна сказать, что контроль в настоящий момент нельзя назвать моей сильной стороной. Я в такой ярости, чёрт побери, что возникает ощущение, будто все кровеносные сосуды в моём теле вот-вот взорвутся. И на том месте, где я сейчас стою, останется куча кожи и река крови. «Что с ней случилось?» «Группа учеников вашей школы привязала эту девочку к дереву и притворилась, будто собирается заживо сжечь ее на костре, потому что она ведьма». «О, Боже!» — Флоренс бледнеет. «С ней все в порядке?» «А как вы думаете?» Я тычу пальцем на директрису, и она отступает назад. «Конечно, с ней не все в порядке. Она пережила сильную психологическую травму. К счастью, никаких физических повреждений нет, они ее не подожгли». Только несколько прутиков фути от нее. Они хотели, чтобы она думала, что ее сожгут заживо. Какие злые маленькие ублюдки! Они обвинили ее в том, что она изуродовала Наоми и убила Ханну Гилберт!» Флорен скачает головой, она явно очень взволнована. «Могу заверить вас. В чем вы можете меня заверить?» Перебиваю я ее. «Вы не можете заверить меня в том, что это не повторится!» Вы не можете заверить меня в том, что с ними разберутся и накажут. Элли в жутком состоянии. Она отказывается говорить, кто все это затеял. Она говорит, что не знает. Я поговорю с ними со всеми. Я вызову их к себе сюда по одному. Я проведу собрание. Я... Она понятия не имеет, что будет делать. Флоренс Максвелл на самом деле не может решить этот вопрос. А все теплые чувства, которые я к ней испытывала, испаряются. А мне ведь нравилась ее неуверенность и неумелость. Я даже считала их очаровательными. «Вам повезло, что сюда не приезжала полиция. Вам повезло, что они сейчас не рыскают по всей вашей школе», — говорю я. Вчера вечером Сара Джефферсон хотела вызвать полицию. Элли упросила ее этого не делать. Она сказала, что из-за этого ей будет еще хуже. Она дико боится этих детей. Это совершенно точно можно квалифицировать как угрозу действиям, а то и нападение с применением насилия. Совершенно точно здесь есть состав преступления. Флоренс издает стон. «Как до этого дошло, черт побери? Что я должна сделать?» «Что бы вы ни сделали, действовать нужно быстро. Потому что если случится что-то еще, если кто-то еще просто скажет что-то не то этой девочке, я сама пойду в полицию. И плевать на то, что говорит Элли». «Конечно, конечно», — кивает Флоренс. «Я поговорю с учителями. Я прикажу им получше присматривать за Элли. Посмотрим, может, нам удастся выяснить, что происходит и кто в этом участвовал». Мэри сообщила, что несколько недель назад к дому Джефферсонов приходила группа девочек. Они орали под окном Элли, называли ее ведьмой. Это продолжается уже какое-то время. Я думаю, что вы знаете, как это все началось. «Ханна?» — Флоренс проводит рукой по лицу. Но Ханна мертва. Я не утверждаю, что она имела какое-то отношение к случившемуся вчера вечером. Очевидно, что нет. Но ясно, что ее отношение к Элли передалось и другим. Весь город об этом говорит. О том, что Элли другая. Она несет зло. Все то, что Ханна Гилберт говорила мне за несколько дней до своей смерти. У Флоренс от шока округляются глаза. Когда она это говорила? Я понятия не имела, что все так плохо. Она приходила ко мне домой, утверждала, что с людьми, которые расстроили Элли, случается что-то плохое. И очевидно, что ее мнение не умерло вместе с ней. Теперь эстафетную палочку подхватили дети, и целой бандой выступают против несчастной девочки, пытаясь превратить ее жизнь в ад. «А вы не думаете...» «Не думаю, что!» — рявкаю я, бросая ей вызов. «Пусть скажет то, что, как я знаю, должно последовать». «Вы не думаете, что слова Ханны могли на чем-то основываться? Может, в них что-то есть?» Я в отчаянии качаю головой. «Семья Элли погибла в огне!» Я делаю ударение на каждом слове и смотрю, как Флоренс дергается. «А теперь люди, которые вроде должны о ней заботиться, люди, которые должны обеспечивать ее безопасность, заставляют ее чувствовать себя чудовищем!» «Скажите мне, Флоренс!» «Вы сами не вели бы себя немного странно, если бы это происходило с вами?» Флоренс, пожимая плечами, «Я не могу это объяснить». «Нет, вы не можете это объяснить, потому что это нелепо, черт побери. Если вы не найдете способа все это остановить, я отправлю подробный и честный отчет Совету школы с заявлением о том, что Элли находится в опасности, пока остается у вас». Я не жду ее ответа. Я не хочу больше ничего слышать про то, что Элли сама виновата, или о том, что она отличается от других, или что она странная. Я не хочу видеть, как взрослые люди ведут себя словно маленькие дети и поддаются массовой истерии. То, как они себя ведут, предосудительно. А мне уже всего этого хватило по горло».